Глава четырнадцатая. Распрощавшись с господином Михайловым, я вышел на улицу. Дамы, не дожидаясь меня, уселись в экипаж самостоятельно. А ведь я должен был помочь им это сделать. Я не то чтобы расстроился, но грустно подумал о том, что к правилам жизни в этом мире мне еще привыкать и привыкать. Ландо наше, между тем, влекомая парой лошадей, катила не куда-нибудь, а на рынок. Молодая графиня Морозова держала слово до Анны Лерки. К всеобщему нашему удивлению, подъехать мы смогли гораздо ближе, чем рассчитывали, но пешком идти всё равно пришлось. Лерк по минутному удивлялась громадности торговой площади, термин, который в нашем мире имел немного другое значение. Карнс по её словам, безусловно, больше горд, всё-таки ну рынок просто огромен. Для описания этого нечеловеческого, уму непостижимого, титанического гигантизма она даже применила эпитет колоссаль. Чем привела в восторг Каменя и, и Морозову. Мы проходили через ряды с товарами совершенно чуждых нашему пониманию, но Лерк не забывал удивляться всему. Я даже перестал понимать, за каким она нас сюда притащила. Хотя сейчас-то, может и не важно совсем, поэтому я начал просматривать ассортимент по второму разу, вдруг что-нибудь увижу, на что в прошлый раз не обратил внимания. Кто победит Трофима, тому рубль серебром, донеслось откуда-то спереди. Да ну на хрен, какой Трофим? Он же после вчерашнего удара вставать не должен. Что здесь чёрт возьми творится? Значит, говоришь, нокаут. Тихо, но очень извитилась Лерка. Глубокий, глубокий. И просто кома, она сокрушённо вздохнула. Так брехати, так брехати. Она покачала головой. Ну, пойдём посмотрим на твоего Трофима. Честно говоря, я ничего не понимал. Я же его вчера вырубил на совесть. Он же сознание потерял. Как после такого можно на следующий день опять выходить на ринг? Как хотите, ничего не понимаю. Пошли. Мне теперь самому очень хочется на это чудо взглянуть. С готовностью поддержал я идею увидеть всё собственными глазами. Что случилось? обеспокоенно спросила Морозова. Да вот Саша говорит, что Трофимыт, это вчера до полусмерти забилял, а он сегодня жив-здоров и снова на ристалище вышел. Просто чудо какое-то. Хах, это, Морозов рассмеялся. Да это разве чудо? Немножко живой воды и все дела. Живой воды? не поверил я. Олег, кстати, тоже. Да, не понимаю, чему мы так удивились, противно Ольга. «У вас здесь есть живая вода?» Изумлению Лерки не было пределов. «Настоящая живая вода?» «Ну, конечно, настоящая. А какая еще?» «Наша спутница не понимала нашего...» «Назвем это состояние восторгом». «Ольга Павловна», — воскликнул я, да — «то у нас она даже в сказках, и то не во всех. А вы говорите, какая еще?» «Да», — подтвердила мои слова Лерка, «у нас в Австралии живой воды нет. Бальзамы там разные снадобья, а живой воды нет». Теперь удивилась графиня. «Как же вы там раны лечите?» Лерка сделала скорбное лицо. С ранами трудно, долго залечиваться. Тут она, переменив настроение, живо кивнула на меня. Вот Саша 2 с половиной года лежал, не вставая, на силу выходили. Александр, что приключилось с вами? участливо спросил Морозов. Я тогда ещё маленькая была, но всё хорошо помню, уверенно заявила сестра. Он на лошади учился ездить и упал, сломал позвоночник, ноги отнелись. Морозов задумалась. А мы между тем приближались к местному октагону. Выкрики капитонов были всё слышней. У меня в голове крутилась только одна мысль. «Как такое возможно?» «Сломанный хребет — это, безусловно, серьёзная травма, но два с половиной года?» Сказала наконец Морозову и покачала головой в знак своего бесконечного удивления. «А вот если бы у нас была живая вода, тогда сколько бы времени понадобилось на лечение?» На всякий случай решил выяснить я. «От тяжести травма зависит. Кого-то к вечеру на ноги поставить можно, а кто-то и месяц пролежит. Хотя про такие случаи я только слышала». Ран и попроще ворчевать доводилось, а хребты, хвала неба, в Армагорске давно не ломали. «А сложно это ворчевать живой водой?» – озаботилась Лерка. Морозов улыбнулся ей, как и ребенку. «Живой водой лечить тоже уметь надо, но когда умеешь, это то просто. Вот только дорогая она, вода эта, не всем по карману». «А у вас есть?» – зачем-то спросил я. Она как-то странно посмотрела на меня. «Я же наполовину врач, конечно, у меня всегда с собой есть немного живой воды». «Мёртвого поднять не смогу, но живому умереть не позволю», — сказала твёрдым голосом. «А она что, и мёртвых оживлять может?» — Леркины глаза достигли размера в жирал трёхдюймовой гаубицы. «Не всех и не всегда», — усмехнулся в ответ графиня доктор, вернее, кандидат в доктора жизнеспасательных наук. «В школе вам про неё обязательно рассказывать будут. Каждый маг, независимо от стихии, должен уметь поддерживать хотя бы своё здоровье». Все чудесатие-чудесатие. Нас научат делать живую воду. Охренеть, не встать. В прикольненькое местечко мы попали. Что еще? Ну, мертвая вода, это само собой. А еще-то что? Философский камень, надо полагать? Трансмутация и все такое? По стопам графа Калиостро? Однако пришли. В этот раз перед нами охотно расступались. Кто-то уступал нам дорогу из уважения к барину, какой трошку побил, а кто-то к внучке градоначальника. Лерка была с нами, поэтому ее тоже пропускали. Выйдя в первый ряд, мы увидели я, по крайней мере, ту же картину, что и вчера. Тот же помост, те же ковры, тот же капитан зазывает помериться силами с тем же Трофимом. Вот если бы Морозов сейчас не рассказал про живую воду, я бы точно подумал, что это не Трофим, а его брат-близнец. Уж больно свежо он выглядел. Мне даже захотелось ещё разок ему рыл начистить, но что толку-то? Его попоют живительным эликсиром, и все мои старания как рукой снимет. Да и вряд ли сегодня такой богатый гонорар выдадут. Какое-то время ничего не происходило. В том смысле, что ничего нового. Капитан методично выкрикивал призыв победить Трофима, народ с лениу переговаривался, некоторые вспоминали вчерашний день, но выходить на ринг никто не спешил. Дурных нема. Минуты три мы глазели просто так. Морозов заскучал, и рубза тоже готов свалить. Но вот в толпе напротив нас началась какая-то возня. Народ зашумел, расступился из зрительного зала с криком: "А сегодня побью!" вывылился тюмень с Ванька, он же Иван Потапов. Он был здорово пьян, хотя на ногах стоял прочно. Цепляясь за его рукав и крикивая что-то типа «Ваня, друг!», тащился готовый в Уматину калёк. Двое мужиков потрезвее, наверное, тоже тюменцы, пытались остановить Ивана, правда, у них это плохо получалось. Наконец Ванька отряхнул от себя всех троих, повёл своим, прям скажем, неузкими плечами и, подойдя к капитону, размашистым шагом громко возвестил. «Давай!» С этим, всё объясняющим словом, он достал что-то из кармана и сунул в руку зазывалия. Помахал правой рукой с указующим перстом у него перед носом и выдал. «Как вчера!» «Кто кого с ног собьет?» — уточнил рефери. «Ага!» — пьяно выкрикнул Ванька и слегка пошатнулся. «Да, боец!» — скептически высказала Слерка. «Это он вчера споткнулся, что ли?» «Он!» — подтвердил я. Морозов ничего не сказал, но посмотрел на нас с Слеркой как-то по-новому, с интересом. «Победит тот, кто собьет противника с ног!» — возвестил капитан. «Победителю рубь с полтиной! Начали!» Пока соперники становились в стойке, несколько голосов высказалось насчет того, что пьяного победить чести немного, но это никого не остановило. Бой начался. Противники демонстрировали силу, решительность, неустрашимость и еще много чего. Но в сущности, как вчера, мутузили друг друга, просто махая руками. Зрители подбадривали дерущихся криками, призывами не сдаваться, нападать и другими хорошими не очень словами. Я посмотрел на своих спутниц. Морозова взирала на побоище с нескрываемым сожалением, наверное, представляла, как будет их сейчас лечить. А вот Лерка смотрела на поединок пристально. Даже сощурился и внимательно следила за всем происходящим на арене. В один из моментов Тюменский вылепил Трошке мощнейшую оплеуху. И Трошка, потеряв равновесие, зашатался, сделал несколько шагов и непременно бы упал, но, опершись рукой на помост, все-таки устоял. Ванек, как и вчера, так и не воспользовался преимуществом, не стал добивать уязвимого в тот момент противника. Скорее всего, у них в Тюмени так просто не принято. А Трошка снова поднялась на ноги и бросилась на тюменца. Иван стоически выдержал натиск и сам пошел в атаку. Трофим подставил ему ногу, и тот, пробежав по инерции еще метр три-четыре, шлепнулся на вытертый ковер. Толпа взревела. Трошка, вскидывая руки, вверх орал что-то нечленораздельное. Иван медленно поднялся, и в этот раз он не возмущался, а только досадливо поморщившись махнул рукой и, растирая ушибленную руку, пошел к своим. Капитон возвестил имя победителя. «Ты был прав. Ни техники, ни тактики», — мрачно произнесла Лерка. «Простите, господа, я не все понимаю в вашей оценке случившегося. Может быть, вы и меня посвятите в ее суть?» Осторожно поинтересовалась графиня-целитель. «Охотно», — отозвался я. «Вчера я вышел биться против вашего Трофима и победил, а сестрица меня потом укоряла в неосмотрительности. Я же уверял ее в том, что ничего серьезного мне не угрожало, потому что он по-настоящему драться-то не умеет. А сегодня она сама убедилась в моей правоте только всего. По-вашему, это, — графиня показала рукой в сторону ринга, — не настоящая драка? Да он же только что чуть не до смерти забил этого несчастного. Мы с Леркой переглянулись и дружно рассмеялись. Морозов недоуменно смотрел то на меня, то на Лерку. Ольга Павловна, — отсмеявшись, — сказала Лерка. Да этого вашего былинного богатыря даже я победить смогу. Я тоже отсмеялся, причем сразу. Да ведь с этой заразы станется. Она же прямо сейчас может пойти. «Эй, эй, ты чего?» — дёрнул я её за рукав. «Ахре, с ума сошла? Куда тебе? Он же раз в пять тяжелее тебя. Спятила?» «Валерия!» — графиня изумилась так, что правильнее будет сказать охренела. «Да вы что?» — она даже слов подходящих не находила. «Вы же не всерьёз это?» «В какой последовательности отвечать на вопросы?» Спокойник так осведомилась это, даже не зная, как её и назвать-то. «Ты спятила?» — я не стал пропускать даму вперёд в очереди за ответами. «Да он же тебя как комара прихлопнет и даже не запыхается». Ты посмотри на него, ты же Шварц, натуральный, даже не думай, решительно замотал головой я. Сашенька, нарочито ласковым голоском пропела та венчуристка. Напомни мне брать, с какой у тебя кью? Пятый, мрачно, но гордо ответил я. А у меня первый, всё так же нежненько продолжала она. И в августе я должна была сдавать на чёрный пояс. Напомнить тебе, что это такое? Всё равно не сдавалс я. Это тебе не поможет. А вот мы возьмём и посмотрим, проворковала несносная сестра. Здурела. Только и смог я сказать. «Валерия, да нельзя удивленная графиня, тоже решила вразумить мою до безумия бесстрашную сокурсницу. Вы действительно собираетесь драться с этим великаном?» «Не драться, а победить», — проникновенно заявила Лерка. «А насчет великанов? Давид же победил Голиафа». «У него проща была», — снова вмешался я. «Какой Давид? Какого Голиафа?» Графиня недумевала так, как будто не знала эту историю. Библейскую, кстати. Поскольку говорили мы уже довольно громко, рядом стоящие не только прислушивались, но уже начали, хотя и шепотком, обсуждать готовящуюся авантюру. Кому-то идея пришлась по вкусу, типа, ну, ежели девка его пришибет, тогда и все. При этом они ссылались на наш вчерашний поединок, где тоже никто не ожидал такого результата. Обсуждать начали уже и возможный выигрыш, в смысле объема денежного приза для Лерки, если она победит, конечно. По правде сказать, я знал, что шансы на победу у нее очень серьезные. Я пару раз видел её в реальной драке, но никогда ещё не попадались такие здоровенные мужики. По крайней мере, у меня на глазах не попадались. А слух о Леркиной затее потихоньку начал своё движение в массы. Те, кто стоял подальше от нас, но услышал какие-то обрывки фраз, переспрашивали у тех, кто стоял к нам поближе. Несколько раз в разных вариантах слышалось. Да вон и девка трошку побить грозится. Ну и, конечно же, да куды ей. А иногда, барин какой трошку вчерась побил. «Видишь, Саша», — довольно улыбаясь, — проворковала авантюристка, — «народ жаждет зрелищ». «Лучше хлеб им дай», — мрачно отозвался я и ехидно спросил. «Ты прямо в платье драться будешь?» «Ну что ты, Сашенька, в платье я только о выигрыше договорюсь, а потом схожу, переоденусь в тот костюмчик». И она пошла договариваться под выкрики «Куды, дура?» и «Смотри, как о красотуле!» Морозова, сверкая на меня глазами, выпалила. «Александр, вы что, позволите ее убить? Вы что, ничего не предпримете?» и, видя мое бездействие, просто закричал «Остановить ее!». Я вспомнил, как сам шел на ринг, как пытались остановить меня, и как я сам верил в то, что у меня все получится. «Да нет, Ольга Павловна, жребий брошен, Рубикон перейден, и мосты сожжены напалмом». Лерка между тем подошла к капитону и громко, так что все слышали, спросила «А сколько получу я, если побью вашего бойца?». Капитон смотрел прямо на Лерку, но не отвечал. «Я б тоже на него растерялся, и то сказать такие вопросы не каждый день задают». Зато публика, тоже сначала не имевшая, разразилась в буре восторга. Наверное, так они никогда раньше не смеялись. «Побей его, милая, на тебя вся надёжа. Ой, гляди, трошка заломает она тебя. Ты её трошка на лопатке, да прям здесь. О-во, и кровь ей первую пусти. Барин вчерась побил, сегодня девка, завтра, глядишь, ребятёнок какой выйдет. Давай, трошь, не робей, чай не такая она и страшная. Дайте мне, я с ней поборюсь. В ёбках не запутайся». Ну и вот всё в этом духе. Мне вдруг тоже стало смешно, я представил, что будет, если Лерка его победит. Да что я говорю, какой нахрен если, не если, а когда, а она победит, теперь я это точно знаю. Так сколько? Делая вид, что теряет терпение, выкрикнула Лерка. Мрачный капитан вперил в неё тяжёлый, полный ненависти взгляд. Я бы на его месте тоже разозлился, взяла и всё в балаган превратила. Наверное, он хотел ответить ей что-то резко и грубо, но посмотрев в ту сторону, откуда она пришла, увидев нас с Морозовой, он удивление спокойно ответил. Повесили ли вы нас, барышня, но всё же честь пора знать. Попрошу не мешать нам. Это серьёзное предприятие, а дамочка места вон там, он показал в нашу сторону, с её сиятельным рядышком. "Серьёзное, говорите?" твёрдым голосом спросила Лерка. "Ну так я вас серьёзно спрашиваю, сколько?" Секундная пауза, она повторила, выделяя каждое слово. «Сколько я получу, если одолею вот этого вашего бойца?» Капитон еле сдерживался, наверное, поэтому тоже заговорил, выделяя слова. «Вы, барышня, и впрямь решили помериться силами с Трофимом?» «А что, разве это запрещено?» — нагло ответила Лерка. Морозова схватила меня за рукав. «Александр, это немыслимо!» «Успокоится, ваше сиятельство, она знает, что делает, и на всякий случай добавил. Боюсь, что после сегодняшнего дня Трофиму выступать уже не придется». «Вы что, считаете, она может его победить?» – изумилась графиня. «Думаю, что да. Я решил, если мы будем в нее верить, то и ей будет проще». Тут один стоявший рядом с нами мужичок вдруг выступил вперед и, подняв вверх правую руку с зажатой в пальцах монетой, громко выкрикнул. «А я вот деньгу за барышню ставлю!» Толпа радостно загомонила, и начались ставки. Мало кто ставил на трошку, больше все-таки на лерку, но ставки были в буквальном смысле копеечные. Наверное, это были те деньги, с которыми не жалко расстаться в обмен на возможность увидеть что-то совсем уж невероятное. Капитан! позвала Лерка организатор боёв. Сколько? Капитан повернулся к Морозову и замолился. Ваш сиятельство, да как же можно, ну скажите вы ей. Морозов поиграл желваками, бросив на меня явно неодобряющий взгляд, холодно произнесла: "Вот с братом её договаривайтесь". Народ, взглядев меня, загуманил. Кто-то меня узнал, а прочие были уже наслышаны о вчерашнем. «Ваш Милс, да как же, да вида наледела, куда же девица, да против такого бугая?» Мне захотелось как-нибудь побольнее задеть их обоих, и я сказал первое, что пришло в голову. «А знаешь, не такой уж он у тебя и здоровый». «Ваш Милс, да как же можно?» — почти завержал капитон. «Рубль на сестру!» — выкрикнул я. Ох, только бы она понимала, что делает. «Золотой давай!» — выкрикнули с толпой. «Золотой! Золотой!» — поддержал несколько голосов. Капитон вопросительно посмотрел на меня. Я молча указал ему на Лерку, мол, с ней договаривайся. Зазывал и обреченно повернулся к возмутительнице спокойствия. «Золотой?» – презрительно сморщившись, переспросила та. «Один-единственный золотой? У вас здесь что, каждый день такое, что вы мне только один золотой предлагаете? Как будто вашему богатырю каждый божий день рыло чистит. А по выходным его, наверное, дети бить приходят? Это у вашего чемпиона?» «Верно!» – закричали из толпы. «Кады еще так-то будет?» «Верно! Три давай!» Давай 3, кричало всё больше голосов. 5, громко и твёрдо заявила Лерка. Шум немного приутих, все смотрели на капитана. Сейчас отказаться означал бы просто признать невозможность Трофима поколотить какую-то девчонку, но зазывал, колебался. Может быть, это моя ставка так устрашил его, может, ещё что-то. Но он молчал. 5, давай, закричал толпа. Так что? громогласно вопросила Лерка. Капитон, почти сдавшись, использовал последнюю возможность отделаться от навязчивой девчонки. «У меня нет при себе такой суммы». «Так что ж», — весело крикнул Лерка, — «и мне тоже надо сходить переодеться. Встречаемся здесь же через час». Не знаю, как бы я поступил на месте капитона, но он произнес. «Хорошо, через час. Только уж и вы приходите». «Я-то приду, а вы уж будьте так любезны, денежки не забудьте». «Победи сначала», — зло выкрикнул Трофим. Лерка совсем было уж собравшейся уходить, обернулась к нему, и, радостно улыбнувшись, произнесла: "Не скучай, красавчик. Я только носик припудрю и мы с тобой потанцуем". С этими словами она улыбнулась ещё лучезарней и послала ему воздушный поцелуй. Потом она повернулась и зашагала к нам. "Валерий Константинович", воскликнул Морозов, когда Лерка наконец подошла, "что всё это значит?" Выражение Лерки на у лица поражало своей безмятежностью. «Пойду по пудрю носик», — так обычно говорят девушки кавалерам, когда им нужно отлучиться по какой-нибудь надобности. Ответила она так, словно и вправду не поняла, про что у нее спросили. Валерия, Морозова, ошарашенный развернувшимися событиями, во все глаза смотрела на Лерку. «Зачем вы затеяли весь этот...» Не находя слов, она покрутила рукой в воздухе. «Цирк», — подсказал ей Лерка. «Да!» — выдохнул графиня. «Для чего весь этот цирк?» Лерка набрала воздуха в грудь, чтобы ответить, но я опередил ее вопросом. Ты что-то придумала? да, гордо возвестила сестра. И как ты собираешься побеждать? Не расскажешь? Расскажу, только сначала нужно переодеться. В тот костюм, высказал я свою догадку. Хотя тут какая догадка? Лерка ж сама про него говорила перед тем, как пойти к капитану. В костюм, согласно кивнула она. Сапоги ещё хорошуб шляп как у Зора. Шляп тебе зачем? удивился я. Давайте уже пойдём, не отвечая на мой вопрос, предложила Лерка. И мы пошли. Морозова долго не находила слов, а когда всё-таки нашла, просто замолилась: "Валерия, ради ясного неба, объясните, что всё это значит?" Лерка всё ещё сосредоточенная, но уже не такая напряжённая, как на рынке, совершенно спокойным голосом ответила: "Ольга Павловна, там, откуда Мородом, в некоторых семьях из куста рукопашного боя обучают не только мальчиков, но и девочек. Так вот меня как раз обучали. Причём дольше и тщательнее, чем Сашу. По этой простой причине победить этого вашего Трофима для меня большого труда не составит". Тут она посмотрела на графиню, наверное, проверяла, насколько была убедительна. А если под это дело удастся еще и денег заработать? Вы же знаете, нам на обучение в школе надо. Валерия Константиновна, похоже, графиню слегка отпустила. Деньги можно получить и более безопасным способом. Каким? Недослушав, спросила Лерка. Концерты давать? Концерты? Морозова даже остановилась. Какие концерты? Лерка тоже остановилась, а у меня уже просто не было другого выхода. «Концерты», — начала объяснять моя соратница по борьбе со всякими Трофимами. «Это когда в одном месте, обычно в помещении, но иногда на улице, собирают значительное количество народа. И для них», — она задумалась на пару секунд, — «музицируют. За деньги». Морозов тоже выдержал небольшую паузу. «Валерия, я знаю, что такое концерт. Я не могла предположить, что вам и такое по силам. Илья ошиблась». Лерка жестом предложила продолжить движение, и когда мы двинулись дальше, сказала... Концертов в полном смысле слова мне давать пока не доводилось, но играть на фортепиано я умею довольно сносно. Единственное, я не знаю, есть ли в вашем городе фортепиано. Клавикор в гостинице у господина Мозели есть, но это другой инструмент, он звучит совершенно не так. И поэтому я не уверена в состоятельности идеи с концертами. Блин, ну вот как у него так получается? Этот Руслан что ли научил? Говорит прямо как будто книжку читает. Надо сказать, чтобы меня тоже так научила. У нас в доме есть фортепиано, задумчиво сказала Ольга. А вот как быть с публикой? В самом большом зале мы сможем разместить человек тридцать. — Ольга, — удивилась Лерка, — вы предлагаете устраивать концерты в доме ваших родителей? А как они сами к этому отнесутся? — Они будут рады услышать музыку далёкой Австралии, — заверила Морозова. Лерка только головой покачала. В умолчании мы прошли ещё с минуту. Наше транспортное средство ожидало нас на том самом месте, где мы его и оставили. С той лишь разницей, что Василий догадался развернуть его в обратную сторону. За костюмчиком. — бодро возвестила Лерка, когда мы расселись в Ланду. «Василий, отвези нас к госпоже Зайцевой», — распорядилась хозяйка экипажа. Через пару минут движения Лерка спросила. «Ольга, а где мы сможем купить мне мужскую широкополую шляпу?» «Василий, останови», — скомандовал Морозу. «Пру-у-у-у!» — натянув вожж, выкрикнул тот. «Вот здесь», — сказала графиня, когда повозка остановилась. «Пойдемте». «Мы прибыли туда, где вчера Шен заставила меня купить треуголку». К слову сказать, Лерке мы тоже купили там именно треуголку, потому что подходящей шляпы для нее не нашлось. В заведении госпожи Зайцевой авантюристка переоделась в костюм женщин-кавалеристок, сразу надела и сапоги, и треуголку. Вид у нее получился не то чтобы воинственный, но эффектный. Я даже пожалел, что шляпы зора не оказалось, было бы куда как круче. Ну, нет так нет. Морозова долго рассматривала Лерку, похожую на флебустиера, а потом глубокомысленно заметила. Это может стать новым стилем одежды не только для езды верхом. Оглядела ее еще раз и спросила. «Валерия, а так ли уж это необходимо? Даже если вы победите, пяти золотых все равно не хватит на обучение». «Что значит, если я побе...» Наверное, она хотела сказать «побежу» или на худой конец «победю», но опомнилась. «Ольга, что значит, если?» «Я однозначно его одолею. А то, что пяти золотых не хватит, говорит нам о том, что победить его надо два, а лучше три раза. А это уже 15 золотых. А сколько на обучение в магистратуре надо?» «Тридцать пять золотых», — ответила Ольга. «Значит, надо ее победить семь раз». Моментально среагировала гостья из будущего. «Лера! Лера!» — призвал я ее внимание. «Он столько не выдержит». «Тоже мне проблема», — возмутилась та. «Подумаешь, не выдержит. Ольга ее живой водой польет, и он опять как новый. Бей, не хочу». Мы оба посмотрели на обалдевшую от такого подхода графиню-целительницу. Та пребывала в аху... В шоке, короче, пребывала. «А давайте уже поедем», — предложила Лерка. Ольга только смогла что-кивнуть, и мы поехали. Подъехать к рыночной площади, как в прошлый раз, мы не смогли. Народу было не протолкнуться. Судя по разговорам, все пришли смотреть на Лерку, вернее, на то, как будет выглядеть поединок Трофима с девкой. Поскольку представить себе это никто не мог, то каждый посчитал за благо, если уж не увидеть, то хотя бы поприсутствовать при сёмы пахальном событии, быть где-то рядом. И как пройдём, задала вопрос пространству Лерка. «Видите, Валерий — это знак. Откажитесь от вашей затеи, пока не поздно». Морозову не применуло воспользоваться случаем отговорить авантюристку из Австралии от сомнительного предприятия. «А вот как раз сейчас Ольга уже никак нельзя отказываться», — ответила та. «Лучше прикажите им пропустить нас». Морозова на эту просьбу отреагировала несколько неожиданно. «Да как же я им прикажу?» — удивленно развела руками она. «Кто я такая, чтобы им приказывать?» «Как это кто?» — теперь удивился я и, прямо сказать, не на шутку так удивился. «Вы графинь Морозова, разве того мало?» И тут же, не дожидаясь ответа, заорал во всё горло. «Дорогу, графиня Морозовой!» Народ обернулся к нам. Толпа начала расступаться и под крики типа «ты, глянь, пришла!» Мы стали продвигаться к рингу. Пока шли, наслушались всякого, ибо любая новость неминуемо обрастёт разными слухами и домыслами. Иногда моментально. «Да не, что графиня-то с трошкой драться-то будет! А барин-то вчерашний у ей, видать, служит!» «Колданёт она, ентовали, ходея, враз в мыша обратит!» «Не жалет, строшка!» Теперь и все. Сама графиня. Лерка на ходу повернулась к Морозу и предложил как бы в шутку. «А хотите, Ольга, я его от вашего имени побью?» «Ох, нет, увольте», — замахала руками на нее Ольга. Они и так уже насочиняли себе не весь что. Наконец мы вышли к самой площадке для боев. Трофим с мрачным видом сидел на табурете у краев площадки. Неподалеку капитон с какими-то новыми личностями, одетыми побогаче него, о чем-то разговаривал. На трошку они не обращали никакого внимания. Что бы это значило? Ладно, сейчас увидим. Пойдём, сказала мне Лерка, не дожидаясь, пошла сама. Я прибавил шагу и догнал сестру. Капитан с личностями повернулись к нам. А я уже опасался, что вы передумали, госпожа. Он сделал приглашающую паузу, чтобы Лерка назвалась. А ведь и правда, Лерка же не представлялась в прошлый раз. Да и да, я кстати тоже. Зовите меня, госпожа Валерия, этого будет достаточно. Кортка рекомендовал с гладиаторша. Госпожа Валерия, повторил капитан, не передумали? Нет, твёрдо заявила госпожа. Ну что ж, развёл руками капитан. Как пожелаете. Он, возможно, имел в виду что-то другое, но Лерка поняла всё по-своему. Пожелаю до первой крови, и добавила сначала. Удивлённый капитан переспросил: "Как вас понимать? Что значит это ваше сначала?" Лерка в ответ пожала плечами: "Пока и сама не знаю, может, потом ещё как-нибудь". Как, как ещё говорить победить можно? Капитан оглянулся на личность, ему кивнули, он начал перечислять. Ещё можно кто кого с ног собьёт или на лопатки положит. Лерка задумался: "Если противник сдастся, есть?" Капитан снова оглянулся за одобрением. Ему кивнули. "Можно", уверен сказал он. "Так что, госпожа Валерий выбирает?" Лерка посмотрел на него как на дурака. "Не ж сказал до первой крови. Никакой магии", напомнила одна из личностей. И в мыслях не было. С нескрываемым презрением ответил ему Лерка. Капитан жестом подозвал Трофима. Тот медленно встал со своего табурета и с мрачным от злобы лицом подошел к нам. «Вы, сударь, давеча на сестру рубль ставили?» — обратился ко мне распорядитель. «Попрошу внести». Я пошарил в карманах и, извлекши означенный рубль, вручил его капитону. «Не робей, трошка!» — крикнули из толпы. «На лопатке ее!» «Давай, давай!» — народ оживился. «Давай, трошка! А ли она у тебя первая?» «Нет, это он у ей первый. На лопатке ей первую кровь ей пусти». Смешно им. И то, сказать, развлекаться народ пришел. Капитон громко откашлялся и в наступившей тишине провозгласил. «Противники бьются до первой крови!» Народ радостно загомонил. Снова послышали шуточки про первую кровь. «Ага, оборжаться. Фильм есть такой, Рэмбо, первая кровь называется. Вот бы им посмотреть, не так бы захохотали». Капитон поднял руку. Толпа приутихла. «Если госпожа Валерия победит, то она получит пять золотых», сообщил он публике. Из толпы сразу прореагировали. «Ишь ты, а Трошке золото не дают, что ли?» «Да на шо ему? Все одно пропьете!» Ответили с другого края, и народ снова повеселел. Лерка подала мне свою треуголку со словами «Я быстро». Поймав ее уверенный взгляд, я понял, что она уже все продумала, и вряд ли у Трошки есть хотя бы шанс на победу. Перед тем, как уйти в зрительный зал, я как можно доброжелательнее улыбнулся ему и сказал погромче «Зря ты, Троша, сегодня дома не остался». «А вот пусть задумается, если еще есть чем». Подходя к графине, я услышал за спиной голос капитона. «Начинайте». Я поспешно обернулся и еле-еле успел, потому что бой через секунду закончился. Трофим покачнулся, даже два шага назад сделал, но не упал. А это было ни к чему, бой же до первой крови. И она, Крофит, уже вовсю хлистала из его сломанного носа. Он размазывал ее по роже и ревел, как раненый бизон. Он даже ринулся было на обидчика, но был остановлен самим капитоном. Леркс делала шутейский книгсен и расклонялась на все четыре страны. И тут началось. Толпа просто взорвалась, орали все и всё подряд. Ай да девка. Ишь ты, как она ему ногой-то. Вот тебе трошки первая кровь. Теперь всё, мало дети лупить начнут. Капитан вышел на середину и поднял руку. Стало потише, но всё равно гомонили. Так и не дождавшись полной тишины, распорядитель боёв объявил: "Победила госпожа Валерия". С этими словами он вручил Лерке призовое золото в количестве пяти штук. Ну вот Лерка теперь богачененький Буратина. Как бы теперь в страну дураков не попасть? У Леркиных штанов, оказывается, есть карманы». Одна из личностей направилась Белла к Лерке, но тут кто-то из толпы и крикнул. «Так ты что? А ты его на лопатки положи, попробуй!» <связывая> «Ох, зря он это!» Лерка сурово посмотрела в ту сторону, с которой донёсся такой странный призыв, а потом смелейшая улыбка осведомилась у капитона. «Тут народ зрелищ требуется. У вас ещё пять золотых найдётся?» И, наткнувшись на непонимание в глазах капитона, пояснила. «Ну, за вторую победу мне же еще пять золотых полагается». Капитан переглянулся с вышедшей вперед личностью и, получив ободрение в виде кивка, спросил. «Госпожа снова желает помериться с силами с Трофимом?» «Желает», — согласилась госпожа. Морозова дернула меня за рука. «Что она собирается делать?» — в недоумении спросила она. «Она и вправду хочет драться с ним семь раз?» «Чем я мог ответить? Я ведь и сам был не в курсе планов сестры». Вашетельство, вы же сами только что были свидетелем её победы, и на всякий случай добавил, в которых, кстати, не верили. Да, она графини не замялась, но быстро нашлась. Она же его просто в расплох застала. Он теперь больше не даст ей такой возможности. Я пожал плечами. А может ей больше не надо? Это как? удивилась графиня. Не знаю, наверное, что-то другое применит. Что? Ди магия же? Глаза у графини были большие-большие, она ждала от меня ответа, а я его не знал. Ольга, паун, да не волнуйтесь вы так. Стал успокаивать я её или себя, сейчас увидим. Сестрёнка себя в обеду не достёт, уж поверьте. И я стал смотреть за событиями на ринге. Какой-то невзрачный мужичок оставлял первую кровь. Лерк о чём-то договаривался с капитаном, а за спиной в это время слышались обсуждения увиденного. И те, кто именно что видел, пересказывали случившееся тем, кто только слышал. А какая разница, громко интересовался Лерк у рефери? Он что так, что так встать не сможет? Капитан ей что-то ответил, но мне было не слышно. «А вы вон у спонсоров спросите», — предложила она и рукой в сторону личности и показала. Обращаясь уже к ним, она спросила, «Как вы смотрите на то, что я его не на лопатки, а на живот положу, и он за пару минут подняться не сможет, это будет считаться?» «Положи, родная, положи!» — закричали столпы. Капитон колебался. «Он еще и от боли орать будет», — добавила убийственный аргумент Лерка. Личности покивали, и капитон дрогнул. — Госпожа Валерия обещает повалить Трофима на брюхо так, что он будет кричать и от боли, но сам подняться не сможет. — Пока не отпущу, — прокомментировал госпожа Валерия. — Не сможет подняться, пока она его не отпустит, — громко повторил капитон. — Вы про пять золотых не сказали, — напомнил ему Лерка. — Если она победит, то получит еще пять золотых, — возвестил распорядитель, обращаясь к претендентке на чужое золото, нервно спросил. — Теперь все? — Да, — согласилась она и, посмотрев на соперника, добавила. — Да. Если с ним закончили, то можем начинать. С Трофимом мы закончили. Он встал, повел плечами, типа «посмотри, какой я здоровый», и вышел на ринг. Лерка встала в какую-то стойку для сумоистов и приготовилась ждать. Трофим замешкался, с одной стороны он был значительно крупнее Лерки, и в варианте с борьбой это давало ему колоссальные преимущества. С другой он уже столкнулся с незнакомым ему стилем и теперь осторожничал. Крики типа «не робеет рожка» и другие ехидные подначки из толпы сделали свое дело. И Трофим ринулся в атаку. То, что произошло потом, удивило публику несколько не меньше. Лерка резким движением схватила его за правую руку и, держа её за пальцы, не спеша провернулась вокруг своей оси и присела, заставив Трошку пробежать по кругу и грохнулся на пузо, как и обещала. Его пальцы на держала обеими руками. С моего места я видел не всё, но догадаться не сложно. Лерк, скорее всего, применила свой любимый приём, Чкана мне его как-то показывал, но научить так они научила. Суть заключалась в том, что фаланги мизинца на руке противника особым образом зажимаются, и это вызывает резкую и сильную боль. Я помню, тогда прям заорал, а Трошка сейчас что-то молчит. Ну то есть не молчит, конечно, он рычит, воет, молотит ногами, ругается, но как резанный не орёт. «Я победила?» — громко спрашивает Лерка. Толпа беснуется. Ну это я преувеличиваю, но восторг бешеный. «Я победила?» — снова спрашивает Лерка. Капитан, похоже, сообразил, что обращается она именно к нему. «Вы сказали, что он будет кричать от боли, а он пока не кричит». Ответом ему был резкий выкрик Трофима. Кричал он именно, что от боли, резко и сильный. «Так, победила?» — опять спрашивает Лерка. Капитон медлит с ответом. «Снова резкий крик с пола. Так победила или нет? Я не слышу». Капитон что-то сказал, но трошку его заглушил. «Что-что, я вас не слышу», — опять говорит Лерка. Капитон снова говорит, но его опять не слышно по той же причине. «Я победил или нет?» — на этот раз голос ее спокойный ровен. Капитон не успевает ответить. «Да-а-а!» — орет трошка. Лерка отпускает его и поднимается. Не спеша, поскольку теперь-то ему торопиться некуда, встает и Трофим под разные ободряющие крики улюлюканье. «Селен богатырь! С девкой не сладил!» Ну и все в таком духе. Лерка тем временем получает с капитона очередной гонорар. Подзывает меня, чтобы я забрал деньги к себе, не иначе опять что-то задумала. «Ты чего?» — спрашиваю ее. «Ещё разок надо», — тихо отвечает она. «Куда нахрен? Пойдём уже». И тут происходит то, чего я уж никак ожидать не мог. «Это всё хитрость и ловкость. По-настоящему вы его не победили?» Эта фраза принадлежала той самой личности, которая собиралась о чём-то поговорить с Леркой. «Зря он это». Лерка повернулась к нему лицом. «А по-настоящему, позвольте вас спросить, это как, с ног сбить, что ли?» «Да», — гордо ответила личность. «А не он ли сейчас на земле тут валялся, а по щаде просил?» — возмущается Лерка. «Это хитрость и ловкость. Настоящего мастерства вы нам не показали». Толпа омалась в примолку, и все хотят слышать, что же сейчас ему Лерка ответит. «А Лерка, да, она молодец. Такого от неё, может, и добивались, но она с таким же картинным удивлением спрашивает. «А у вас что, ещё деньги остались? Это меняет дело. Так, теперь я должна его с ног сбить, да?» «Именно так», — решительно заявляет личность, — «сбить с ног». «Чё платите?» — наглого прошает Лерка. «Я вас не понимаю», — говорит личность. «Ну, за такую победу какая мне положена награда?» гад золотых удивляется личность. Нет, так не пойдёт. Хотите увидеть настоящий бой, платите настоящую цену. 25. Да вы что, это же грабёж. 7. 7 это не серьёзно, отвечаю ему я. Пойдём, сестра, здесь нам не рады. Я беру Лерку под руку и пытаюсь увести. Проблема в том, что она не очень-то и уходит. 10 это последнее предложение, выкрикивает личность нам вслед. Лерка дёргает меня, чтобы я остановился. Она оборачивается к личностям. 15, кричит она им в ответ. по рукам, отвечают они. Я смотрю на Трофима. Он, конечно, не против взять реванш, но доблести в нём уже сильно поубавилось. Несмотря на это, он всё же готовится подраться всерьёз. Ты чего? хватаю я за руку Лерку. Драться с ним будешь? Чудак человек. Тихо, чтобы слышал только я, говорит она мне. А для чего я по твою цену поднимала? А сможешь? спрашиваю так же тихо. Шотишь? шёпотом удивляет Лерка. Да тут дело вдвох на пару секунд. Проблема в другом. Как мне эти пару секунд хотя бы в минуту растянуть? «Действительно проблема. А ты сломай ему что-нибудь. Советую я, и тут меня осеняют. Ногу, как Брюс Лич, Аку Норрису». «А это идея», — задумчиво говорит Лерка. «Да, точно. Так и сделаю. Все равно потом вылечит». Она придирчиво оглядела Трофима. «Я ему сейчас не ногу, а карьеру сломаю. А это живой водой не залить». «Тебе его жалко, что ли?» — шептом спрашиваю я. «Нет», — так же шептом отвечает Лерка. «Просто факт констатирую. Ну все, иди, мне работать надо. Кто-то же должен в семью деньги приносить». «Вот гадина». Да чтоб тебе самой сейчас что-нибудь сломали. Нос, например, это уж слишком задрала его. Деньги в семью видали? Весь охваченный праведным гневом, иду в зрительный зал. Морозова встречает меня вопросом. Что она придумала? Я не хочу о ней говорить, но приходится морщусь и машу рукой. Сейчас побьет его и уходим. Она сможет? Снова спрашивает графиня. Ваше сиятельство, устало говорю я. У вас живая вода с собой или в экипаже осталась? С собой, испуганно произносит так. А что, разве с вашей сестрой что-то случилось? Да нет, просто если она сейчас Трофиму что-нибудь серьёзное сломает. Да что это я? В самом деле, сломает, не сломает, это вообще не наша забота. А она может? Сейчас сами увидите. А на ресталище тем временем начиналось новое шоу. Трофим, одновременно желающий отомстить и опасающийся уже всего на свете, медленно надвигался на Лерку. Руки далеко вперёд он теперь не выставлял. Та, очень технично отступая, выбирала удобную позицию для атаки. А вот и атака. Внезапно остановившись, Лерка резко пнул Трафимова в колено передней ноги. Таким ударом выбивается коленный чашечек, поэтому у нас это запрещённый приём. Ну, тут, я думаю, можно. Тот предсказуемо схватился за больное место руками. Лерка тут же пнул его ещё раз. Трошко взвыл, разгнувшись, замахал руками. О, да на ему палец сломал, ещё удар. В тоже колено. Трошко полуприсел на него и сделал этой ногой шаг вперёд инстинктивно, чтобы поберечь. И тут ему прилетело в другое колено. Трошка опять схватился за него руками, опять получил по рукам. Снова отступая на шаг, Трошка уже заметно хромал. Лерка не спеша выбрал позицию и опять ударил его в колено, выбитое первым. Прикрывая его поколеченными руками, он вступил ещё на шаг, получил во второе колено. Стоял он уже не твёрдо, да и на чём стоять, оба колена выбиты. Но ну вот он, момент истины. Лерка быстро встав в стойку, в прыжке прямым ударом ногой в голову рушит местного чемпиона на землю. Ну, не на землю, там ковры какие-то, так что на пол. Все. Даже если он теперь и встанет, что вряд ли, то победа чистая. Три-ноль. Алис, капец. Толпа взрывает с овациями. Я иду к Лерке. Личности тоже идут к ней, но ну не все, а только трое. Один в стране остался вместе с Капитоном. Ох, недобро это. К Лерке я успеваю первым. Ты как? Спрашиваю ее, а сам смотрю на личности, почему-то ничего хорошего я от них не жду. Нормально, усмехает Слерка. Видишь, опять победила. Вот мне уже и выигрыш принесли. Последнюю фразу она произносит громко и обращается при этом не ко мне, а скорее к личностям. Один из них молча отдаёт ей мешочек с деньгами, а другой обращается к Лерке, но говорит при этом очень негромко. Госпожа Валерия, у нас есть к вам деловое предложение. Лерка передаёт мешочек мне, сопровождает процесс просьбой. Сашенька, пересчитай, пожалуйста, деньги, они счёт любят. Я достаю монеты и начинаю считать. Это действительно золотые, их 15. Не думаю, что мне понравится, но вы всё равно излагайте, обращается к личностям героини дня. «Госпожа Валерия, не согласитесь ли вы занять место Трофима в нашем предприятии?» «Нет, спасибо», — сразу же отвечает она. «Вы даже не хотите?» — личность вдруг склоняется в полупоклоне и восклицает. «Ваше сияетство, никак не ожидали вас здесь увидеть?» У меня из-за плеча появляется Морозова. «А я сюда не собиралась. Вот, господа, рынок пожелали осмотреть, мы зашли. Увидели вашего Трофима, и, как правильно заметила Валерия Константина, драться он не умеет». «Озорничать, безобразничать — это да, это он первый. А вот драться по-настоящему — тут она развела руками — извините, нет». «А мы вот как раз обсуждаем с госпожой Валерией, на каких условиях она готова обучить его», — вступил в разговор третий. «Нет-нет-нет, господа», — замотала глава Лерка, «ни на каких условиях я его учить не буду. И, судя по всему, мне вообще больше не стоит иметь с вами дел». «Саша, там все нормально?» «Да», — ответил я. «Тогда нам пора. Всего хорошего, господа». И она повернулась, чтобы уйти. «Я тоже повернулся». Тогда, может быть, ваш брат донеслось уже из-за спины. Пришлось снова разворачиваться к ним. "Нет, господа", твёрдо сказала Лерка за нас обоих. "Ни я, ни мой брат не будем участвовать в этом ни на каких условиях. Не всех, знаете ли, стоит обучать искусству рукопашного боя. А у вашего Трофима репутации хуже некуда, хулиган и дебошир, а вы его ещё сильнее хотите сделать. Так этот ни уво вообще никому жить я не будет. Так что нет и всего вам хорошего". Я буквально на полсекундочки успела сознать, что говорит она это в полной тишине. А все смотрят даже не на неё, а куда-то. Вот золотые слова. Раздался у нас за спинами незнакомый властный голос.